Глава 18. «Не верю. Следующий». Откровенный издевательский тон нашего главнокомандующего заставил меня крепко стиснуть зубы, чтобы не выругаться. Нет, когда лорд Лен внезапно объявил, что с огромным удовольствием поможет нам проникнуть к черным драконам, следовало догадаться, что речь пойдет не об открытии портала. Теперь мы третий день торчали в плато перед серыми горами и пытались убедить высшего демона и двух адептов школы тёмных, что мы чилдены. Нет, с иллюзией накладок не было. Я лучшая, а значит, творю только совершенство. Однако внезапно выяснилось, что Икар совершенно не умеет торговаться, а Элмор — угождать клиентам. Вот и сейчас Икар остался в убытке. Двое ушлых тёмных ободрали его как липку, а настоящего Чилдина обжулить невозможно. На очереди была попытка Элмора. Он подошёл к границе нашего лагеря в образе крепко сбитого Чилдина и громко объявил. «Путники, у вас защита прохудилась!» «Да ладно, пару часов как обновляли», — отмахнулся от него лорд Льен. Высший демон развалился у костра, подперев щеку ладонью, и совершенно никуда не спешил. Я даже ему несколько раз намекала, что его никто не задерживает, он единственный главнокомандующий на весь Темный Альянс, и мы не обидимся, если он окажется нужнее в другом месте. Например, на заседании Совета Темных. На этом мне ответили, что нет ничего важнее каникул наследного принца Империи Нордшир, и пусть весь мир подождет. потому что, если он не выждет, будет война с черными драконами. Короче, наш протокол в Драконьей долине будет иметь более серьезные последствия, чем атака мертвых на Орлейн. Чилдин Элмар деловито прошелся вдоль магической границы, покряхтел, пошамкал губами и вынес вердикт. Место тут магически нестабильное, любая магия рассеивается раньше срока. Какой ужас. Ну давай, спаси нас, благородный и ни разу не фальшивый Чилдин. Лениво протянул адепт «Школы тёмных», но, уловив взгляд лорда Льена, подскочил с травы и протараторил. «Доброго дня тебе, путник! Не верю я тебе. Защита у нас хорошая, вот этими золотыми руками сотворённая. А растут они из места правильного. Но ты всё равно проходи, гостем будешь. Когда же закончится моя отработка? С детства ненавижу театр». «Когда я сочту нужным, тогда и закончится». Лорд Льен поудобнее устроился на травке. Может, и до конца лета затянуться. Этой Троице все равно спешить некуда. Темные переглянулись и побледнели. Это были братья-близнецы, которые в чем-то жуть как отличились, раз их наказание лорд Льен курировал лично. Если позволите, рискну вам предложить удобный и компактный артефакт, продлевающий жизнь защитным арканам. Элмарх распахнул полы и плаща и ловко вытащил из внутреннего кармана браслет. Наши плащи, как и реквизит, были настоящими. Целый день по столичным лавкам мотались и искупили все, что могло бы заинтересовать драконов. С помощью этого браслета... «Оу! А это что?» Темный шустро протянул пальцы к карману, из которого торчала рукоять кинжала, и взвыл от боли. Реакция Элмора была безупречной и такой несвоевременной. «Какая боль! Какая боль! Пальцы клещи у Чилдина! Элмор! Толлин! Пять! Ноль! Руку отпустите, ваше высочество, сломаете. Элмар нехотя разжал запястье Темного. Если бы взгляд мага смерти мог убивать, то парень уже был бы мертв. Адепт Ривейн. А утверждали, что театр не любите. Элмар, ты раскрыт, убит и принесешь много проблем Темному Альянсу. Все еще хочешь к Черным Драконам? Хочу. Упрямо произнес Элмар. Тогда думай над линией поведения. Лорд Лен поднялся на ноги. Загляну вечером, проверю, что надумали. Адепт Кассатор. То, что вы прекрасно входите в образ Чилдина, Не означает, что вам можно бездельничать. Мне в руки упала книга в черном бархатном переплёте. Прочитать первый раздел и быть готовой к работе по вопросам. Вот тьма. Хороши каникулы. Задание получили не только мы. Близнецов также осчастливили учебниками. Верное решение. Иначе бы вредные темные в конец достали Элмара с Экаром. Близнецы прямо-таки напрашивались. Это были внебрачные дети черного мага из Совета Темных. Беда состояла в том, что они были одарённее законных наследников, и за парнями с детства шла охота. Вот лорд Льен и определил их в свою школу. Я наблюдала за близнецами Ривейн уже не первый день и осознала, что, играй мы на одном поле, очень быстро подружились бы. Или не подружились. Стоило мне открыть книгу лорда Льена, и я осознала, что между мной и тёмными не может быть ничего общего. Первый раздел посвящался чилдингномам и их внутренностям. «Жуть какая. Если я хотела познакомиться с новой расой, то изучала культуру и традиции, а не сколько крови перекачивает сердце и как быстро оно остановится, если вдруг лишится этой самой крови. Для создания иллюзии Чилдина мне не нужно знать вес его печени, объем легких и уйму других кошмарных сведений. И представлять не желаю, как они добывались. Представлять не хотелось, но воображение все равно летело впереди меня и рисовало образы один страшнее другого». К концу раздела, посвященного выживаемости Чилдинов в экстремальных условиях, я уже рыдала в захлеб. «Фиалочка, все в порядке?» — осторожный вопрос Элмара. И вот я уже вешу на его шее и заливаю грудь слезами. «Я никогда, никогда не буду учиться в школе тёмных!» К вечеру я взяла себя в руки и уже на свежую голову перечитала первый раздел. Несколько раз всплакнула над наиболее страшными параграфами, зато теперь я знала всё-всё про Чилдинов. вечер добрый пустите путника погреться у костра вопрос лорда ильена прозвучал до того неожиданно что я ответила не задумываясь сорок медиков за ночлег а за ужин придется доплатить да и кар был само радушие с удовольствием лорд Лен усмехнулся и вытащил кошелек с удовольствием дороже меланхолично заметил элмар помешивая в котелке уху рыбу они с икаром ловили в глубоком ручье Близнецы тоже жаждали показать, насколько они удалые, и отправились по моей просьбе собирать ягоды, а потом сварили душистый кисель. «Вижу, вы все рады меня видеть», с неожиданным раздражением объявил лорд Льен. «За радушие вы недоплачивали», — хмуро буркнула я. «Мы не обязаны вас очаровывать. Вы же не черный дракон». Лорд Лен был демоном, мстительным и коварнейшим существом Темного Альянса. Собственно, это и было продемонстрировано нам после ужина. когда наш уютный лагерь атаковала нежить. Обороняться нам пришлось строго по-чилдиновски. Да, мы большую часть диковинок, приготовленных на продажу, задействовали, прежде чем лорд Лен убедился, что мы полностью вошли в образ двух хитрых чилдинов и одной юркой и ушлой гномочки. После объявления, что мы прошли испытания, я выложила перед лордом Льеном использованные артефакты и потребовала компенсацию. Все предметы нужно заменить на новые. «Мы же все таки солидные торговцы, и бывшее употребление не впариваем». «Будет исполнено. Что-нибудь еще? Едко вопросил наш главнокомандующий. «Ну, раз вы сами предлагаете...» Я широко улыбнулась и озвучила перечень. «В конце концов, мы были вправе потребовать моральную компенсацию. Я до последнего боялась, что лорд Лен заставит нас пересечь горы своим ходом, но он все таки открыл портал на другую сторону. И хвалённая защита черных драконов этого не заметила». Вашу руку, адептка Сатор. Лютик Милая, я погрозила ему пухлым пальчиком. Элмар и Икар теперь величались Эдельвейсом Беги Бегидорогом и Ирисом Светлым. Да, сама имена выбирала. У кочевых челдинов они отличались оригинальностью. Госпожа Лютик Милая, лорд Льен поманил меня пальцем, а едва я вложила свою ладошку в его руку, наградил таким же знаком на внутренней стороне запястья, какой до этого поставил ребятам. Лорд Льен хотел быть в курсе нашего местоположения. Я считала это нормальным. Страховка никогда лишней не бывает. У Элмора имелось иное мнение на этот счет. Он не проронил ни слова. Пока за лордом Льеном не закрылся портал. А потом выругался совсем не по-чилдиновски. «Да ладно, подумаешь, следилки поставил. Как будто тебе впервой». «Вот именно, что не впервой. Запрет на пространственные перемещения тот еще головняк». Я снова изучила знаки на запястье, начиная понимать, Насколько крепко мы все влипли. То, что я приняла за отслеживающую руну, оказалось запирающей печатью. Лорд Лен наложил на всех нас запрет на пространственные перемещения. Теперь нас нельзя было умыкнуть куда-либо порталом. Но и сами мы не могли воспользоваться магическим переходом. Орать истерить. Я не привыкла к долгим пешим прогулкам. Дракона Сталингар, что с драконьего переводилось как «Драконья купель», был самым крупным приграничным городом. Выросшим на месте природных термальных источников. Город был теплым, влажным и неприступным. Его нижнюю часть держали открытой для гостей долины. Здесь селились полукровки, зато в верхнюю часть талингара доступ проезжим был закрыт. Мы торчали в нижнем талингаре уже вторую неделю, но единственным нашим достижением было получение лицензии на открытие артефакторской лавки. Меня не покидало ощущение, что лорд Льен знал, что мы не сможем что-то выяснить с наскока. Вот и подготовил морально к долгому пребыванию в шкуре Чилдинов. «Лучше бы он все нормально объяснил!» «Кушай, Лютик, пока горячее!» Икар пододвинул ко мне горшочек со сладкой кашей. В клейкой массе овсяных, зерен плавали орехи, сухофрукты и даже кусочки шоколада. Вкусно! Однако этой порции нам с Икаром хватило бы на двоих. Кто бы мог подумать, что в единственном трактире, обслуживающем гостей долины, будет заправлять самый настоящий Чилдин?» Чтобы не вызвать подозрений и не выбиться из иллюзорного образа, нам приходилось кушать. Очень много кушать, орать и стерить. Ещё неделька хлебосольного чилдинского гостеприимства, и нам мне штаны перестанут завязываться. Искакалка тут точно не поможет. Все в порядке. Первый дракон подписал наше прошение. На стол перед нами упали три свитка, следом на стул плюхнулся Элмор Эдельвейс. Синебородая морда Чилдина выглядела до того сияющей, что впору было заподозрить неладное. Аккуратно заглянула под иллюзию, так и есть. Злиться. Пора с этим завтраком закругляться. Вот как встану? Как? Покачусь? Пригласительные оказались с подвохом. Несмотря на то, что первый дракон милостиво разрешил нам подняться в верхний город, передвигаться по нему мы могли строго по согласованному маршруту, включающему посещение ювелирной лавки, храма и библиотеки. И да, нам уже намекнули, что в драконьи храмы с пустыми руками не ходят. «Мне кажется, или драконы что-то скрывают?» — спросил Икар. «Нет, они по жизни такие. Отец три года ездил в гости по приглашению правящего дракона, пока ему не разрешили передвигаться по долине без сопровождения. Талингар был любимым городом Эдриана Сатора. Он встречался здесь с правящим драконом и был в восторге от драконьей библиотеки. А еще в Талингаре жила постоянная любовница отца. Он останавливался у Садиары Великолепной каждый раз, когда наведывался в долину». Дом Садиары и являлся нашей целью последние две недели. Мы с кожи вон лезли, чтобы драконы поверили, что мы всего лишь предприимчивые чилдины, прибывшие из-за гор. Добились разрешения на ведение торговли, выбили пропуск наверх, а теперь выяснилось, что в дом Садиары мы можем и не попасть, так как он находился в стороне от обозначенного маршрута. Выход был только один. Придется задействовать фантом, я тебя никуда одну не отпущу», непреклонно произнес Элмар. «Согласен». Икар Ирис сурово нахмурил фиолетовые брови. «Нет, я вас не брошу, и не надейтесь. Создам фантом, запущу его к дому с Содиары. Если появится возможность, переговорю с драконицей». «Не забывай, что мы о ней ничего не знаем», — наставительно произнес Икар. «И что она может быть причастна к исчезновению Эдриана Сатора», — подхватил Элмар. «Совсем за маленькую держали». «Ребята мне не доверяли». «Я клятвенно заверила, что в этот раз обойдусь без импровизаций». «Не помогло. Как только мы ступили на платформу подъемника, они вцепились в меня с обеих сторон». «Наш Лютик боится высоты», — пояснил Элмор нашему сопровождающему. «Да, меня от высоты тошнить начинает», — мрачно буркнула я. Дракон, который и до этого был не в восторге от того, что ему поручили нас нянчить, попятился в другую сторону подъемника. «Осторожнее, бух, то есть упадете. Смущенно заулыбалась я мужчине, который от моего вопля сделал лишний шаг и забалансировал на краю. А я говорил, что на любом подъемнике должны быть поручни, вернул Икар. Техника безопасности превыше всего. Так и знала. Он хочет нас убить! Я завопила на одной ноте. Качественно орать и при этом творить фантом не так-то просто. Зато моя мышка соскользнула с платформы, едва-то поравнялась с площадкой, миновала остолбеневшего дракона и побежала по улице. Я заранее предупредила ребят, что в этот раз мне придется бросить все силы на управление фантомом. Поэтому они не удивились, когда я вдруг сделалась заторможенной. Элмор не упустил случая и обвинил дракона, что лютику, то есть мне, поплохело от быстрого подъема. а Икар объявил, что теперь мне желательно немного полежать. Только тогда я смогу продолжить экскурсию. Дракона от нашей наглости перекосило, но он привел нас в уютную кофейню. Эдельвейс Элмор положил меня на мягкий диванчик а сам принялся с невозмутимым видом раскладывать на столе драгоценные камни, которые мы собирались пожертвовать храму первородного огня. Моим же вниманием полностью завладела мышь, бегущая по улицам драконьего города. На карте жилище Содиары казалось намного ближе, однако поправка на размеры фантома оказалась существенной. Когда впереди замаячил дом с синей крышей, я чувствовала себя загнанной мышью, а потом мышь во мне тупо сдохла, потому что дверь дома распахнулась, Из нее вышел мой отец. Лютик, ты как? Хотя мы и договаривались, что парни не станут меня отвлекать, Элмор все-таки принялся меня тормошить. Увиденное так потрясло, что лежащая на диванчике Чилдин гномочка начала задыхаться. Отец, я видела отца! Прохрипела я и тут же поперхнулась влажной салфеткой, которую настойчиво прижали к моему лицу. Совсем недавно потеряла обоих родителей. Вот и мерещится всякое. Голос Кара помог мне вспомнить о нашем сопровождающем. Я заставила себя приподнять голову и встретилась с янтарными, так похожими на драгоценные камни, глазами дракона. «Это был сон. На его пролепетала я и всхлипнула в голос. Притворяться не пришлось, потому что следом за отцом из дома показалась высокая темноволосая драконица. Со смехом окликнув отца по имени, она прижалась к его губам жарким поцелуем. «Вот значит как». «Пока я умирала от тоски и безысходности в школе иллюзий. Мой папа...» Горячие слезы потекли по щекам. «Вот и за что он со мной так? Почему?» «Вашей сестренке лучше не становится», — флегматично заметил дракон. «Это надолго», — с натянутой улыбкой отозвался Элмар. «Вы можете пока отправиться по своим делам. Вам повезло. Сейчас я абсолютно свободен». Дракон сообщил эту информацию голосом, лишённым и намёка на эмоции. Но мне все равно почудилось, что он над нами издевался. Тем временем Эдриан Сатор закончил миловаться со своей любовницей и активировал маячок. Тотчас же с неба спустилась синяя виверна. Эти существа были мельче драконов раза в четыре, но так необходимы для тех, кто был лишён крыльев. В долине драконов виверн разводили в первую очередь для нужд полукровок. Отец оседлал виверну и умчался в неизвестном направлении. Я же так и осталась сидеть перед дверью драконицы. Садиара давно вернулась в дом, но я так и не смогла разорвать связь с фантомом. Мне помогли. Неожиданно сопровождавший нас дракон присел на край дивана, доверительно склонился к моему лицу и прошептал. «Однажды крошечные иллюзии сыграют с вами злую шутку». Моя мышка развоплотилась, а я во все глаза уставилась на дракона. «Так-то лучше. Не стоит доверять свое сознание настолько мелким объектом, как мышь». «Вы ее видели?» — потрясенно произнесла я. Почувствовал ауру. Драконы моего круга чувствуют всех живых существ на территории, находящихся под их защитой. Информация к размышлению на тот случай, если вы захотите сбежать или проникнуть куда не следует. Спасибо, что подсказал. Придется использовать неодушевленные фантомы. У них ауры нет. Так что же так опечалило милую гномочку? Чилдин гномочку, поправила я, пытаясь собраться с мыслями. Дракон не был уверен, что именно я создала фантом. «Так зачем себя выдавать?» «Прелестную гномочку Интарные глаза дракона полыхнули огнем, но при этом с его лица не сходила вежливая улыбка. «Меня опечалило ваше отношение к гостям. Мы к вам совсем всем пожаловали, самое ценное с собой привезли, а вы...» «Выдал разрешение на ведение торговли и помог с арендой лавки на улице артефакторов. Хотя мог бы и к гончарам подселить». У всех иллюзионистов не только память отличная, Мы ещё мгновенно схватываем и анализируем информацию. Вот и я незамедлительно уловила оговорку. Выдали? Вот вы лично и выдали. Дракон недоуменно вскинул темную бровь. А я начала подмечать иные детали. Во время путешествия к подъемнику нам никто не встречался. Да и сейчас в кафе не осталось посетителей. А ведь когда мы вошли, половина столиков была занята. Драконы поспешно расправились с завтраками и покинули зал. И вряд ли прибытие Чилдинов лишило их аппетита. Элмор уловил направление моих мыслей и, покопавшись в закормах памяти, неожиданно поинтересовался. «Шейноран мстительный? Бич серого предгорья?» «Допустим». Дракон даже не удостоил его взгляда. Зато меня от его внимания уже начало потряхивать. Не мог же Шейноран рассмотреть меня настоящую сквозь иллюзию? Или мог? Шейноран мстительный был братом правителя черных драконов, и, в отличие от правящего, считал что время переговоров давно миновало он хотел полностью закрыть границу и разорвать контакты жителей долины как с темным альянсом так и со светлыми ладно с темным альянсом черные драконы испокон веков были на ножах но чем ему светлые не угодили я из под тишка рассматривала худощавое скуластое лицо на котором драгоценными камнями выделялись глубоко посаженные глаза и чувствовала этот дракон был способен как казнить так и миловать без малейших колебаний и вот теперь Его чем-то заинтересовала троица скромных чилденов. «Если вы рассчитываете завербовать новых шпионов, то нас это не интересует. Мы честные торговцы». «Таки честные. Продаете с наценкой в 200% товар, который можно без проблем купить в столице империи». «Надбавка за доставку!» Я бросила победный взгляд на Икара. Да хрипоты с ним из-за цен спорила. Икар считал, что нечестно так задирать стоимость. На что я ответила, что мы не собираемся облагодетельствовать врагов Альянса. Вот навариться на них — милое дело. «Откуда вы знаете столичные расценки?» По губам дракона скользнула самодовольная улыбка. «Так, кажется, не только у лорда Альена имеются незаконные способы пересечения границы. И все таки не могли бы вы озвучить настоящую причину нашей встречи?» Осторожно вклинился Элмар. Он единственный умудрился ничем не выдать своего волнения. И дракон это оценил. Теперь он смотрел на Чилдина с возросшим интересом. Мне нужна помощь тех, кто умеет создавать и распознавать иллюзии. Хочу проверить одно предположение. Тайна проверить незамедлительно ввернула я. Разумеется, тайна и незаметно для объекта проверки. И кого мы будем проверять? Черного мага с недавних пор проживающего в Таленгаре. Мое сердце подскочило к горлу, да там и замерло. Я хочу, чтобы вы выяснили. Что скрывает Эдриан Сатор?